Вы сказали, что сначала новый город был построен как торговый район, а сейчас что-то изменилось? Да, конечно. Сегодня население нового города наполовину состоит из шахтеров. Компания «Блейс» традиционно ориентируется на местную рабочую силу. Поэтому, когда рудник заработал в нормальном режиме, «Блейс» подобрал наиболее толковых ящеров и предложил им попробовать свои силы в качестве шахтеров. Условия были заманчивые, и желающих набралось достаточно. Как я уже говорил, ящеры очень способны к обучению, и вскоре на руднике стали работать целые бригады ящеров. А что это вообще за рудник? Вы разрабатываете его чуть ли не сто лет. Там что, такое богатое месторождение? Дело в том, что рудник — это не совсем точное название. Там вообще происходит скорее не добыча, а производство. Это своего рода природный химический реактор. В глубине огромного болота идет непрерывная химическая реакция. Один из промежуточных продуктов, нитростатин, является ценным химическим сырьем. Я не химик и не знаю всех тонкостей, однако смысл производства заключается в том, что из болота Извлекают нитростатин в строго определенном количестве, так чтобы при этом основная реакция не прекращалась. Болото не замкнуто, оно соединено с внутренним морем, которое в свою очередь выходит в океан. Поэтому сырье для производства поступает постоянно, остается только извлекать свою долю. «О, это чрезвычайно интересно!» Я считал, что именно так должен отреагировать на рассказ мой санитарный инспектор. Я надеюсь, что вы покажете нам все это в ближайшие дни. Посещение и проверка рудника являлась целью инспекторской поездки, но неписанные правила хорошего тона требовали, чтобы внешне все выглядело так, будто инспектор просит хозяев устроить ему обзорную экскурсию. В таких отношениях есть свой резон, бывают ситуации, когда нарушения на объекте настолько велики, что инспектор при всем желании не может их не заметить. В таком случае полагалось ответить, что, к сожалению, в это время года проезд на объект крайне затруднен или что-нибудь в этом роде. Это не что иное, как предложение инспектору никуда не ехать, а ограничиться просмотром приготовленных, к его приезду благостных отчетов, за что хозяева преподнесут инспектору небольшой дружеский подарок. Ривкин по-прежнему был сама любезность. «Этот лимузин будет в вашем распоряжении все время, пока вы являетесь нашим гостем. Завтра же с утра я готов сопровождать вас на рудник». Я кивнул головой и посмотрел на Джейсона. Мой взгляд недвусмысленно говорил – Это что же, они меня таким не уважают. Мне не нужен рудник, мне нужна взятка. Подожди, также взглядом ответил Джейсон, а вслух сказал Э, видите ли, господин инспектор устал после длительного перелета, и я. Э, не думаю, что будет разумно завтра же вести его на рудник. Да-да, конечно! Я заметил, что Ривкин непроизвольно кивнул головой. Он и сам не ожидал, что инспектор захочет отправиться на рудник, но правила есть правила. Он засуетился на своей приступочке. Вы меня неправильно поняли. Я просто не успел рассказать. В приготовленном для вас гостиничном номере оборудован рабочий кабинет. По вашему распоряжению туда доставят всю необходимую информацию. Мы учли, что климатические условия на нашей планете могут вредно сказаться на здоровье господина инспектора. Вам приготовлены максимально комфортные условия для работы. По приезде в факторию мы организуем все так, что вам не придется покидать вашего номера». «Ну, это то, что ты хотел?» — посмотрел на меня Джейсон. Я удовлетворенно кивнул. Только бы не перестараться. Сейчас главное выяснить, кто меня боится. Если кто-нибудь меня здесь вообще боится, может, они так плотно сидят, что никакая проверка их не пугает. Но я ведь помешал кому-то своим приездам. Вряд ли на Дмитрие есть еще какие-то влиятельные силы. Здесь все завязано на руднике. Буду выжидать. В любом случае, взятку мне дать попытаются обязательно. — А я покапризничаю. Вот, к примеру, у этого в пиджачке я брать не стану, пусть и не просит.